Вот так и забудется без следа. Травка выросла. Вот я тебе спрашиваю, как же это? Вот видишь, и прошла наша ночка. Уже светает. Пора нам с тобой на работу собираться. Голос у Василия Тимофеевича был негромкий, движение нерешительное. Когда заговаривали с Ганной, она опускала коре глаза и отвечала едва слышно. А после женитьбы они совсем застеснялись. Он, 50-летний человек, которого соседские дети называли Диду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 Виновата, покашливая, и вот смотрит он на нее с обожанием, счастьем, виной, горем, и она виновата перед ним, кратка, молчалива. И сын у них, Гриша, родился тихий, никогда не заплачет, и, похожая после родов на худенькую девочку, мать иногда подходила к люльке ночью, и, видя, что мальчик лежит с открытыми глазами, говорила — Ты хоть поплачь трошки, Гришенька. Ну чего ты все молчишь да молчишь? И в хате муж и жена разговаривали в полголоса, а соседи удивлялись. Так что отца вы так тихо балакаете? И странно, она, молодая женщина, и он, пожилой некрасивый мужик, были очень схожи своими кроткими сердцами, своей робостью.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 маковников, леденцов, сушек, орешков, всего понемножку, по сто пятьдесят граммов.